Глава 26. Горон ласково поглядел на меня. Маша, а как ты думаешь, стал бы я затевать эксперимент в эксперименте, если бы для этого не было повода? Если бы я не мог представлять из себя настоящий контрольный образец, обладающий всеми свойствами, необходимыми, чтобы сравнить его с истинными парами? На совете я достаточно четко высказал свою... Хм, позицию. И дальше смотрел чуть насмешливо и выжидающе. Мол, сама подумай. Догадайся, сделай выводы. О чем, простите, магистр Декан, самой решить, любишь ты меня или нет? Ха! Смешно. Разумеется, я продолжала кипятиться. Одновременно внутри рождались слезы. Слезы незаслуженные обиды. Я ведь, в сущности, ничего плохого ему не сделала, а он издевается. Но ты не сказал ничего определенного на совете, и сейчас не говоришь. Подозреваю, ты специально подружился со мной, чтобы можно было предложить себя контрольным кандидатом. В глазах Гарона сверкнуло возмущение. Видимо, я где-то задела его за живое. Но тут же погасло, превратившись в какой-то другой огонь. Я понимаю, сказал он и тоже встал, глядя теперь на меня сверху вниз. И в лунном свете его словно высеченное из камня лицо выглядело таким красивым, что хотелось отпустить ему все грехи. Ты хочешь, чтобы я признался тебе в любви? Это был не вопрос, именно утверждение. — протянула я, когда желаемое мной облекли в слова, я совсем растерялась. Гнев улюкся. А вот смущение, даже стыд что я как бы требую от него признания сделали шаг вперед из строя моих смешанных чувств взгляд сам собой уткнулся в землю э, -э -м, -м, м высокоинтеллектуально повторила я может и не так но так милая маша именно так очень ласково сказал горон он ведь вообще все понимает подумалось мне Читает меня как открытую книгу, хотя бы потому, что он взрослый, умудренный опытом дракон, а я только три года назад окончила школу, и не то чтобы очень искушена в отношениях с мужчинами. Захотелось провалиться сквозь землю. Я отвернулась. Неконтролируемые слезы набухали на глазах. Я была готова махнуть рукой и убежать рыдать в кусты. Именно так. Но тогда я навсегда буду в его глазах маленькой глупой девочкой. И вообще не факт, что он побежит догонять меня и успокаивать. Так что эта стратегия лишена смысла. «Не плачь», — неожиданно сказал Гарон и взял меня за руку. Нежно, обволакивающе, очень бережно. И явно не собираясь отпускать. Он усадил меня обратно, а я не сопротивлялась. Лишь отворачивала лицо, чтобы не демонстрировать свои дурацкие девичьи слезы. Устроился рядом, так и сжимая мою ладонь. Даже поглаживал ее большим пальцем. И от этого обида в душе начинала рассасываться. Уж больно сладким было любое его касание. Оно снова стирало границы между нами. Снова делало горона родным и близким мне. Как будто все мои переживания — глупость, и только вот это чувство нежного единения имеет значение. Послушай, я ведь еще не все сказал. И, прости, совершенно не учел, что ты молодая девушка. «Всю ты нормально сказал». Услышав про молодую девушку, я попробовала отыграть все обратно. Мол, я не требую у него признаний в любви. Просто я не могла не спросить об этом. Ты же понимаешь, что для победы в отборе нужно, чтобы между нами были настоящие чувства, Все верно. Нужно, чтобы любовь, глубинная любовь души, оказалась сильнее более внешних эманаций истинности. А для этого, разумеется, нужно, чтобы эта любовь действительно существовала. Я за честный эксперимент. И вовсе не хочу, чтобы ты подыгрывала мне из чувства личной симпатии или сочувствие к моим былым страданиям и даже из за того что тебе близки мои идеи не хочу улыбнулся он все должно быть честно а вот если я сейчас встану на одно колено признаюсь тебе в любви и начну жарко целовать пользуясь ситуацией будет нечестно это сразу даст мне все возможные преимущества в отборе вернее просто отменит отбор ведь подобные признания особенно когда есть надежда на взаимность. Он тихонько взял рукой моё лицо и развернул к себе, глядя в глаза с бесконечным понимающим теплом. Сближают слишком сильно, ломают оставшиеся границы, и после этого мы можем только быть вместе, и тогда не получится никакого отбора. «А что это плохо — отменить отбор?» — растерянно спросила я. Это ведь почти признание с его стороны. Почти. Твои выкладки были бы сразу доказаны, без всяких дурацких конкурсов. А вот и нет. Рассмеялся он и слегка отстранился. Вопрос с истинностью не закрылся бы. Я искренне верю, что я прав. Но я ученый, Маша. И ты тоже собираешься стать ученым. Значит, мы должны действовать честно провести отбор, доказать на практике, что любовь души. Честно было бы следовать велениям своей души, идти за любовью, которая живет в ней. Проклятие! Я опять отвернула лицо и потянула на себя руку. Но даже из самого нежного захвата дракона высвободиться не смогла. Снова захотелось плакать. Ведь я опять показала, что хочу его признание. А он опять не признался. Хоть намекнул на этот раз так, что нужно быть деревяшкой, чтобы не понять. Ну, допустим, я и есть деревяшка, глупая и иномировая деревяшка, которой нужно говорить все прямо. Подошло бы даже так, например. «Я люблю тебя, Маша, но отбор мы проведем, чтобы доказать нашу правоту мировой общественности». «Так ведь нет, он не хочет говорить прямо, ходит вокруг да около» и эксперимент ему явно дороже моих чувств. Это осознание мелькнуло, и... Я замерла, словно громом ударенная. Все просто. Ха! Признание? Да не нужно мне его признание, потому что признаваться ему не в чем. Если бы он любил меня, то я была бы для него важнее. Возможность быть со мной прямо сейчас была бы важнее любого эксперимента. Любой возможности что-то там доказать мировой общественности, на практике убедиться в своей правоте. Важнее всего. Может, я не умудренная жизнью драконица, но понимаю это. Такую простую вещь о любви я знаю. Ведь вот я бы отменила отбор по одному его слову с единственной целью быть с ним. А значит, значит, и не нужен мне этот горон Хватит ждать хватит страдать хватит быть той самой дурой чтобы влюбилась в эффектного дракона у меня есть чувство собственного достоинства и мозги тоже есть что характерно вечно набухавшие на глазах слезы высохли одним махом и я снова потянула на себя руку на этот раз решительно так что горону оставалось либо удерживать меня насильно либо отпустить он понятное дело отпустил Не насильник же. А в темных глазах сверкнула тревога. «Что случилось, Маша?» — ласково спросил он. «Ничего». Я поднялась на ноги и поглядела ему прямо в лицо. «Ничего страшного не случилось. Ты прав, магистр декан. Мы проведем отбор. Это будет честно. С моей стороны глупо и неправильно ожидать от тебя романтичных слов. Во-первых, для них нет повода. Это очевидно» а во-вторых, это действительно будет нечестно по отношению к другим участникам. Я была не права и приношу свои извинения. Благодарю за прогулку». Я обозначила что-то вроде издевательского Книксона. «Маша, что случилось?» — повторил Горон. «Теперь тревога в его глазах мне уже не чудилась. Его явно встревожило происходящее». «Повторяю, ничего». Я всего лишь разобралась в ситуации. И да, кстати, я бы на твоем месте, магистр-декан, не стала так уж рассчитывать на победу на отборе. Он действительно будет честным и выиграет в нем тот, кто искренне меня любит, кому я по-настоящему нужна. Доброй ночи. Я взмахнула юбкой, которая, как известно, к этому располагала, и пошла по дорожке. «Маша, постой!» Раздалось вслед. Я обернулась. Не нужно меня провожать, я прекрасно знаю дорогу. Ты охраняешь меня, благодарю. Вот и охраняй на расстоянии. Для этого не требуется ходить под руку, как парочка под лунным светом. Бросила последний взгляд на Гарона и свернула на дорожку. «Да стой же ты, Маша!» Сзади послышались шаги. «Хорошо, если это так нужно. Он нагнал меня, и я снова остановилась, понимая, что убежать от дракона не получится. Что ж... «Если так нужно, что?» Прямо глядя ему в лицо, спросила я. «Признаться мне в любви?» «Да, магистр Декан, мне нравится называть все своими именами, и смущаться я больше не буду, не из-за чего». «Проклятие! Маша, да! Если тебе так нужно!» Нет, не нужно. Не надо сейчас говорить красивых слов. Поздно. Я не поверю. Поверила бы в самом начале этого разговора. Теперь нет. Магистр Горон, как ты верно сказал, я будущий ученый и умею делать выводы. А если желаешь победить на отборе, то тебе придется доказать мне свои чувства, в которых ты не желаешь признаваться, по той простой причине, что их не существует. Все, прошу оставить меня. Понимая, что маска королевы в изгнании может слететь в любой момент, например, если он опять схватит меня за руку, я снова резко развернулась и пошла. Не видела, но знала, что Гарон стоит на дорожке, сложив руки на груди и смотрит мне вслед. Возможно, даже с насмешкой. Плевать. И тут я то ли услышала, то ли придумала произнесённое им сквозь зубы, Я докажу. Вот уж не знаю, что он собрался доказывать. Чувств-то у него ко мне настоящих нет. Конечно, маска слетела с меня, стоило только избавиться от горона и пройти дальше по дорожке. Слезы потекли градом. Но я не остановилась. Так и шла, размазывая их по щекам. И, разумеется, в голове заметалась куча мыслей. Например, что я слишком строго сужу о чувствах Гарона, ведь мы с ним знакомы без года неделю. С чего вдруг требовать от него любви? Когда вообще эта любовь могла развиться? Мы же говорим об истинных чувствах души, а не о быстрой влюбленности, которая может и за пару минут появиться, с первого, что называется, взгляда. Вот он и хочет убедиться в процессе отбора, что чувства настоящее. Другой мыслью было, что «Ах, может, он сам не понимает, как любит меня». Или, подобно некоторым мужчинам, не знает, что со своей любовью делать, как себя вести, просто не умеет идти за чувствами, и мне следовало бы не обижаться на него, а научить. Ерунда, конечно. Чему я там его научу, если в основном переживаю и рыдаю? А при нем не могу сдержаться достаточно, чтобы не выглядеть влюбленной дурочкой. И реванш, взятый мною в конце, не сглаживал до конца стыд, что я испытала во время беседы с ним. Особенно противно было это его, если тебе так нужно, готов пойти навстречу молодой дурочке. Ведь я сама себя этой дурочкой выставила. В общем, когда первая темная дорожка закончилась. Я пришла к выводу, что если хочу сохранить хотя бы осколки своего сердца и чувство собственного достоинства, то мне следует вообще держаться подальше от горона. Вот пусть чего хочет, то и делает. Доказывает мне что-то или не доказывает, а я буду принцессой и снежной королевой, и в отборе буду судить его по всей строгости». Еще одно соображение вдруг пришло в голову по мере того, как слезы подсыхали. Не могут же они литься до бесконечности. Горон как бы против истинных пар. Но, может, это потому, что сам он свою истинную пару не встретил. А что будет, если, допустим, просто допустим, он победит в отборе, мы с ним будем вместе, а потом он вдруг встретит свою истинную? Не вовремя, конечно, я об этом задумалась, ведь во время разговора с ним могла просто спросить. Это был бы веский аргумент. Но уверенно он ответил бы, что дух сильнее тела, что если бы он встретил свою истинную пару, то любовь души победила бы в нем, стал бы заверять, что этого опасаться не стоит. А я вот не уверена. Вон как неконтролируемо влечет ко мне парней и Гарвера. Гарон, похоже, не понимает силы истинности, поскольку сам никогда не испытывал подобного. Я вытерла остатки слез, горько усмехнулась про себя, мысленно обозвала Гришу предателем, ибо попугай так и не появился меня утешать, что, конечно, странно. Но, может, у них с красоткой новый приступ медового месяца? И свернула на новую дорожку. Да, общежитие было уже недалеко. Тут стояли яркие и красивые фонари, чтобы студенты не блуждали в потемках. На полянке бил фонтан, переливаясь в свете фонарей и лун. А на скамейке сбоку сидел Гарвер, откинув голову назад, раскинув руки и глядя на луну со звездами. Смотрелся он очень хорошо. Конечно, дракон почуял меня прежде, чем я вышла из темноты. Тут же поднялся навстречу и протянул руку, словно приглашая на танец. Руку я проигнорировала, довольно мне на сегодня драконьих касаний. Но кое-что пришло в голову. Сейчас этот дракон казался таким надежным по сравнению с Гороном, Вернее, таким однозначным. И я решила кое-что у него спросить. Села на скамейку в полном молчании. Он опустился рядом. И прежде любых моих фраз решительно спросил. Кто обидел мою избранную? Да никто не обидел, все нормально. Я как-то не сразу сообразила, что истинность не даст мне укрыть от него мои переживания. Ты плакала, и твоя боль рвет мне сердце, серьезно сказал дракон. Я не могу этого так оставить. «Надо же, какой чуткий!» — подумалось мне. «В очередной раз убеждаюсь, что Гарон преувеличивал степень его дикости при первой встрече». «Спасибо, Гарвер», — сказала я искренне. «Если хочешь помочь, ответь мне на один вопрос».